Часть двадцать «Ты что там стоишь, светишь? Иди сюда!» Он, как послушная собачка, подошел. «Что стоишь? Рассказывай, что они от тебя хотели?» «Какая теперь разница? Мы с тобой покойники уже!» «Это еще почему?» «Ты что, не понимаешь? Это клановые бойцы! Сам посмотри!» Он подошел и взял одного за руку. На руке была небольшая наколка, оскалившийся зверек, похожий на ласку, и под ним надпись на ширском У всех троих были такие же на левой руке. «Знаешь, мне глубоко плевать, клановые они или нет. Они напали на меня и были убиты. По закону я прав, и все, что на них есть, — мои трофеи. Ты что, не местный? Да, я с другой планеты, но это ничего не меняет. Это правда ничего не меняет». Они будут нас искать, найдут и убьют. Парень, ты просто оптимист. Во-первых, почему нас? Убил их я, а не ты. Они не будут разбираться, убьют обоих. Пускай сначала найдут. Это, конечно, плохо, что их будут искать. Придется уходить отсюда. Как жаль, здесь есть вода и есть на чем поспать. Потом, конечно, можно вернуться сюда. А пока лучше точно уходить. Можно попытаться спрятать тела, вот только куда? Затащить наверх? Не вариант. На такой жаре скоро запах будет на всю округу. Закопать лучше всего, вот только лопаты нет, и вывести их отсюда не на чем. Внутри ангара не закопаешь полбетоны, если только снаружи, но это привлечет внимание. Кто здесь и зачем копает? Придется так их здесь и оставить. Хотя есть вариант, у меня же есть помощник в этом деле. Попробуем его привлечь. Он тоже о чем-то думает. «Скажи, ты умеешь аэробайком управлять?» «Конечно. Вот у этого клана», — показал на наколку. «Наверняка есть враги. Можешь узнать, кто они и где находятся? Только так, чтобы тебя не отследили». «Конечно, это не проблема». Он достал небольшой планшет и начал искать в нем. Сам я занялся ингольниками, разложив их на полу. К сожалению, все они оказались защищенными. Когда прикасаешься к ручке, загорается красным индикатор. Стрелять из него было нельзя. Это может сделать только его владелец. При его соприкосновении индикатор на ручке горел зеленым. Это была проблема. «Вот ведь все закодированы!» Он посмотрел на игольники. «Могу разблокировать. Давай!» Он достал из кармана и положил на пол маленького дроида. Он отдаленно напоминал таракана. Этот дроид ожил и пополз к ближайшему игольнику. Нашел у него небольшой разъем на ручке и подключился к нему. Дроид недолго пробыл в таком состоянии. После чего переполз к соседнему игольнику, потом к третьему. Когда я снова затронул первый игольник, индикатор на нем загорелся зеленым. Все остальные были также разблокированы. Закинул их себе в рюкзак. «Значит, этот парень взломщик». Это было действительно стоящее знакомство. Такие специалисты всегда востребованы. Скорее всего, ему ничего не грозило. Наверное, мне стоит за ним присмотреть. Судя по всему, он мне точно пригодится и не раз. Он пока уткунулся в планшет и искал в нем информацию. «Вот, нашел. У них сейчас война вот с этими двумя кланами». Он показал мне планшет. На нем отображался кусок карты города. И на нем были показаны границы кланов. «Где мы?» «Вот, это мы». Он ткнул пальцем в одну область на карте. А вот с этими у них сейчас война. Вообще территория, которая была у этого клана, граничилась с пятью соседними кланами, и с двумя у них была война. Также эти два клана имели общую границу между собой. Как тебя зовут? Слим. Так вот, Слим, слушай меня теперь внимательно. Тебе сейчас будет нужно найти аэробайк, и мы в него погрузим их. После чего ты увезешь их вот сюда и показал на границу на карте между двумя враждебными им кланами. «Почему я, а не ты?» «Потому что я им управлять не умею. И потом я могу просто уйти и скоро покину планету. А вот ты здесь останешься. Теперь сам подумай, нужно это мне?» «Почему сюда?» «Кто там будет разбираться, кто их убил? Погибли на войне? Сейчас пока подумай, где на карте их лучше выбросить?» «Лучше так, чтобы их нашли не сразу, а завтра». «Почему завтра?» «Потому что искать их будут не сразу, и начнут, скорее всего, завтра». Он снова откунулся в планшет в поисках информации. «Скажи, тебя не отследят по нему?» «Нет, он чистый. Где можно такой купить?» «Я работаю в магазине, у нас там таких полно». «Вот, держи». Он протянул мне карточку магазина. «Это далеко отсюда?» Он удивленно посмотрел на меня, потом, похоже, вспомнил, что я не местный. «Нет, не очень далеко. Это в сторону центра». Где здесь находится этот центр, не представлял, но решил не отвлекать его пока. «Нашел». Он снова показал мне планшет. «Понятия не имею, что это. Но, думаю, ты разбираешься в этом лучше меня. У тебя есть что надеть на лицо?» «Маска от пыли есть. Сегодня к вечеру обещали пылевую бурю». «Она на все лицо? Тебя не видно будет через нее?» Он вытащил из кармана и надел на себя. «Хм, пойдет. Теперь нужно пригнать сюда аэробайк, чтобы их погрузить так, чтобы его не отследили. И это не привело к тебе. Сделаю. Делай, а я пока их раздену». Он ушел за аэробайком. Сам я продолжил заниматься разбором трофеев. «Ну и что мне принесло это утро?» Оно принесло три гоника, три кобуры под них, три запасных обоймы с инглами, один фонарик с кобурой для выношения. Два средних бронежилета, один целый, второй с двумя дырками. Четыре чипа с деньгами, все закодированы. У того, кто первый в меня выстрелил, этих чипов оказалось два. Три рубашки, трое шорт и три пары обуви.